Ответ понравился Софье Алексеевне, и она милостиво улыбнулась Дьяку. «В твоих словах много правды, Федор Леонтич», — заметил Голицын. «Только не забудь. Иногда прямая дорога бывает непроходною. Э, боярин, была бы воля, и новую можно проложить». «По необходимости приговор мой исполнен, и говорить об этом нечего» начала царевна после непродолжительного молчания. «Теперь надо подумать, кого назначить в Стрелецкий приказ и какие принять меры к обороне». «По моему мнению, царевна, — высказался Голицын, — лучше всего назначить окольничьего Змеева». «Почему ж лучше, князь?» «Змеева, государыня, стрельцы знают давно и не будут против него. А он, хоть из худородных, — а все из твоей воли не выйдет. Согласится ли он? Разве не должна спрашивать согласие услуги своего? Будет не по силам, так и сам попросит уволить. Хорошо, приготовь грамоту. Много будет хлопот ему, да и всем нам, как узнают стрельцы о смерти батюшки. Много ли у нас в сборе ратных людей, Василий Васильевич? Стрельцов государыня, не опасайся. Будут они горланить, да единства у них нет. А без единства только будет шум до да пьянства. При том же с нашей стороны надежные меры. Сегодня переезжаем к Троице, где, как ты сама знаешь, есть и боевой снаряд, и прочные стены, за которыми легко отсидеться. Медленно собираются Василий Васильевич, ратные люди. Не послать ли гонцов с понуждением? «Сегодня утром, царевна», — отвечал Василь Васильевич, вынимая из кармана книжечку и справляясь с заметками. «Я отправил боярина Петра Семеновича Урусова в Суздаль, Владимир, Юрьев, Лух и Шую, окольничего Матвея Петровича Измайлова в Рязанские пригороды, боярина Алексея Семеновича Шейна в Коломну, Камиру, Тулу и Крапивну» казначея Семен Федоровича Толочанова в Кострому, Углич, Романов и Пашихонье, думного дворянина Зова Демидыча Голохвостова в Ростов, Ярославль и переславль залесский Всем им я наказывал как можно настойчивее спешить без всяких отговорок сбором ратных людей к Троице во всем вооружении. С таким же требованием Послал я тоже царскую грамоту и в Новонемецкую Слободу к полковникам и начальным людям. Вероятно, передовые скоро уж будут подходить. Кому поверить главное начальство, Василь Васильевич? Кого назначишь, государыня, в твоей воле? Кому ж, как не тебе, родной мой? Изготовь грамоту о том, что государя, оборону Троицы и все воинские распоряжения вверяют тебе» дворовому воеводе и ближнему боярину. А в товарищи к тебе напиши боярина князя Михаила Ивановича Лыкова, думного дворянина Алексея Ивановича Ржевского и думного генерала Агея Алексеевича Шепелева. Слушаю, царевна, а теперь позволь мне удалиться, прибираться к дороге. Ступай, князь, и торопи других к выезду, сказала царевна, отпуская Голицына и Шекловитова. Выйдя из комнаты царевны, они молча прошли все покои и молча спустились с лестницы. Только на последней ступени Шекловитый решился спросить всесильного любимца. «Позволь мне сказать тебе, боярин, Змеев не сладит в теперешнее смутное время со стрельцами. Царевна, как я замечаю, желает сократить их» а Змеев не способен на такое опасное дело. Знаю. Какой же он начальник? Он и не будет. Да ведь царевна приказала назначить? Она приказала, да он сам откажется. Откажется? А кто ж будет? Кто? Ты, Федор Леонтич. Я? Шутишь, боярин надо мной, малым человеком. Стрелецким приказом всегда заправляли знатные бояре, а я, как ты сам знаешь, из худородных, и царевна не согласится. Тонкая улыбка пробежала по губам Василия Васильевича. Ныне Федор Леонтич не прежние времена, считаться местами не след –